Глава 7. На улице светило солнце, такое яркое, что захотелось зажмуриться. Я вышла из ворот усадьбы Ильмон и, сорвав несколько цветочков для букета, принялась прогуливаться. Вид при этом имела да не возможности романтичной, если не сказать, придурковатой. Увидь меня сейчас кто-нибудь, знавший в другом мире Решил бы, что приболело на всю голову. Слишком наивный взгляд, слишком восторженная улыбка сразу ясно, что с человеком не всё в порядке. Но слава всем богам, здешние люди меня так хорошо не знали и вполне верили в девичью открытость и невинность. Ну, как тут не влюбиться? Первой жертвой этой самой влюблённости стал подросток, разносивший газеты. Он ехал на велосипеде и засмотрелся, едва не свалившись в кювет. Второй жертвой выпала честь быть мяснику, тащившему на плече огромную тушу. Он остановился посреди дороги, причмокнул губами и что-то восхищённо пробормотав, направился дальше. А вот с третьей жертвой мне явно не повезло. Усатый мужик верхом на рыжей лошади заметил меня издали и не поленился подъехать. "Прогуливаетесь?" спросил он. "Прогуливаюсь," вежливо ответила я. "И обгореть на солнце не боитесь без шляпки-то?" "Я ненадолго, буквально на пару минут вышла." Вот чего пристал. Видит же, что я не хочу особо разговаривать, ушёл бы по добру по здорову, так нет, вцепился как клещ. Мужик И впрямь оказался весьма настойчивым. Он улыбался и осматривал меня с таким видом, будто определял цену. Я прищурилась. Только этого не хватало. Новое платье было слишком декольтированным, поэтому я прикрыла вырез тонким палантином, когда собиралась на улицу. Красота и богатство наряда спрятались под тканью, но всё равно заметно, что дама не из низшего класса. Так с чего вдруг такая настойчивость? А почему всего на пару минут поинтересовался мужик, лиховато подкручивая один ус. Батюшка надолго не пускает. Пускает. Просто я иду по делам, резко сказала я, сворачивая к дому Дейва. А, так ты из новой прислуги, что ли? А я смотрю, лицо новое, незнакомое, вроде на госпожу похоже, а вроде и нет. Теперь-то всё понятно. Издалека приехала. Издалека, издалека, отмахнулась я. Слушать мужчину было недосуг. Куда интереснее, оказался дом нашего соседа, точнее то, что сейчас происходило во дворе. Четыре девицы стояли у порога, ожидая, когда их пригласят. А одна, только-только закончила собеседование и торопливо покидала усадьбу. С такими условиями, пусть сам себя обслуживает. Ноги моей тут не будет, бурчала она себе под нос. Я хотела остановить, расспросить, что именно случилось, но девица шарахнулась от меня как дикий зверь от огня. Хм, уж не знаю, что там творится, но это хороший шанс сблизиться с господином Дэйвом. Не желает заводить отношения, ничего страшного, счастье его само найдёт. Пусть даже для этого мне придётся нацепить белый передник. Домой я вернулась очень быстро и сразу же кинулась к Чарльзу. "Кузен, наш план претерпел изменения. В чём дело?" не понял он. "Тебе понравится, обещаю", уверила его я, торопливо направляясь в свою комнату. Через 10 минут встречаемся на улице. Фия, Фия, иди сюда скорее. Чарльз остался в глубокой задумчивости, а я уже стягивала палантин. Фия, срочно найди мне такое же платье, как у тебя, и фартук не забудь. Зачем? Девушка подхватила мой роскошный наряд и бережно сложила его на кровати. Вы станете похожи на прислугу. И это именно то, что нужно, воскликнула я, торопливо заплетая косу. Надо успеть к Дейву, пока он никого не нанял. Почему-то мне казалось, что маскировка под служанку это отличный план. А вот Фие затея не слишком понравилась, но платье она принесла быстро. Помоги надеть, попросила я. Коричневое сукно было грубоватым, но довольно удобным. Я повязала передник, перекинула косу за спину и глянула в зеркало. Просто чудесно. Дейв ни за что не заподозрит во мне вдову Спиверт. Когда вышла на улицу, Чарльз не поверил своим глазам. Он долго разглядывал платье, а потом вздохнул. "Идти переоденся. С чего вдруг? Это отличный план женеть на себе Дейва, облачившись прислугой", Кузан поморщился. Алиса, дорогая, я не знаю, как ведут себя благородные мужчины в твоих краях, но у нас ни один порядочный человек не возьмёт в жёны служанку. Это моветон. Ох, Чарльз, не будь ханжой, весело фыркнула я. Уверяю, для получения денег вовсе не обязательно жениться. "Но как?" начал говорить он и замер. "О, ты Хм, весьма смелое решение и своевременное. Я подошла ближе и заглянула ему в глаза. Но ты в этом плане тоже играешь большую роль, так что не расслабляйся. Идём. Поможешь разогнать поискотельниц на моё место. Всю дорогу до соседского дома Чарльз косился на меня с огромным сомнением. То ли не думала, что такая особа действительно способна соблазнить кого-либо, то ли волновался, что хватит смелости пойти до конца. Но я не обращала на него внимания, ибо делить постель с незнакомым мужчиной даже не собиралась. В образе служанки я буду иметь доступ в самые затаённые части дома, а это намного ценнее. С деньгами что-нибудь придумаю, не оставлять же Чарльза ни с чем. Но истинным призом были знания о других мирах, и именно за ними я шла в логово несостоявшегося жениха. Подле дома господина Дэева стояли две девушки. Они всё ещё ждали очереди, стало быть, на работу, пока никого не приняли. "Чарльз, зашептала я, быстренько заяви девицам, что в их услугах больше не нуждаются". "Как ты себя это представляешь?" недовольно ответил он. "Просто подойти" и сказать, что могут расходиться. Да, ну давай же. У Дэева не должно остаться другого выбора, кроме как нанять меня. Кузен немного поразмышлял, но вроде бы что-то придумал, так как велел спрятаться за кустами, а сам направился к дому. "Добрый день, красавицы", жизнерадостно воскликнул он. "А что, такие куколки делают в одиночестве? Мы пришли к господину Дэеву", тут же захихикали претендентки. посылал в сторону Чарльза пламенные взоры. Я закатила глаза. И он ещё говорит, что у служанок в этом мире нет никаких шансов. Но Чарльз, отвесив простенькую шутку, прошёл мимо, чем вызвал моё уважение. Дойдя до дверей, он громко постучал. Открыл Мариус Дейв лично. Их мура, смотрев нежданного гостя, посторонился. Очень надеюсь, что вы по делу, господин Ильмон. Мне сегодня не до сук вести задушевные беседы, буквально на 2 минуты, уверяю. Чарльз скрылся за дверной створкой, чтобы через некоторое время действительно выйти обратно. Вот и всё, красавицы, широко улыбнулся он претенденткам. Господин Дэев уже нанял прислугу. Можете расходиться. А как же Но я слышал, что у старой госпожи Карит нехватка горничных, заговорщицки поведал Чарльз. Девушки тут же попрощались и поспешили дальше по улице. Вот и здорово. Олеся, кузен подошёл к тому месту, где я скрывалась, и убедившись, что посторонних нет, зашептал: "Иди скорее, дай и попросил позвать очередную девицу, прежние его не устроили". Спасибо. Ты отлично справился. Я поправила фартук. А о чём вы беседовали? Извинился за вчерашний ужин и заверил, что мытримониальные неурядицы не станут проблемой для нашей дружбы. Кажется, он согласился. Поблагодарив кузена за помощь, я направилась к дому. Игра в барышню-крестьянку началась. Поправила передник, проверила косу. и с неожиданным трепетом в сердце постучала. Первые полминуты стояла тишина. Хотелось даже постучать еще разок. Но, слава богу, не успела. Дверь распахнулась. Если бы все же стукнула, то попала бы кулаком в грудь хозяина усадьбы. «Добрый день, господин Дэйв!» с вежливой, полной послушанием и улыбкой пробормотала я. «Вам еще нужна прислуга?» «Заходи!» Он посторонился, пропуская внутрь. Белая рубашка красиво подчёркивала тёмные пряди волос, спускающихся на воротник. И я, Каюсь, засмотрелась. Всё-таки какой интересный мужчина. Есть в нём что-то нечеловеческое, что так и притягивало взор. Ну да ладно, лирика нам сейчас не нужна. Я взяла себя в руки и представилась. Меня зовут Алиса, приехала в город недавно. Дэйв молчал, и в его взгляде не было никакой заинтересованности. Так смотрят на камень у дороги, словно размышляя, пнуть или пройти мимо. Молчание затягивалось, и я почувствовала себя неуютно. «Неужели не возьмет? Буду рада получить работу в вашем доме. Что умеешь делать?» — наконец подал голос мужчина. «Все! Все!» — он выгнул бровь. «То есть...» Нет никаких особых навыков, но на подхвате работала. Ага, разнорабочий. Ея едва не скривилась от его интонаций. Нет, господин Дейв, просто мои навыки хороши во всех областях. Например, я неплохо шью, ухаживаю за садом, готовлю. Перечисляла я, но выражение лица мужчины совершенно не походило на довольное, даже наоборот, поэтому я сделала ход конём. Знаю бухгалтерию, экономику, разбираюсь в банковских счетах, могу составить расписание так, что вы успеете то, что в принципе успеть невозможно. В совершенстве знаю секретарское дело, а ещё просто великолепно, можно сказать, идеально систематизирую домашнюю библиотеку. Но самое главное, я умею держать язык за зубами. Я чуть растянула губу в улыбке и вздёрнула подбородок. Шах и мат, господин Дейв. Ни один учёный не откажется от такого комплекта. Мужчина окинул меня нечитаемым взором, почему-то усмехнулся и кивнул. Хорошо, ты принята. К работе можешь приступить сегодня же, сказал он. Но есть одно условие. Какое? На пригласья не из-за этого ли сбегали все девицы? А в этом доме не будет других слуг. Все работы выполняешь самостоятельно. Ого, ни дворецкого, ни кухарки, ни прачки с поломойками. Как мило. У Чарльза целый штат прислуги, включая конюха. Я не умею ухаживать за лошадьми. Тут же предупредила я, лошадей в усадьбе нет. У нас с этими милыми существами обоюдосторонняя нелюбовь. Дейв поморщился. А как же вы передвигаетесь по городу пешком? Наверняка этот вопрос был слишком наглым для простой служанки, но женское любопытство прибавляло смелости. Что ты я не представляю этого красавчика, пересекающего город на своих двоих, на наёмном экипаже. Мужчина всё-таки ответил, хотя в голосе проскользнуло недовольство. Пару минут потерпеть можно. Ясно. Что ж, тогда я согласна. Ты убираешь дом, готовишь еду, ухаживаешь за садом, стирка, чистка и пополнение кладовых тоже в твоих обязанностях. Дейв сложил руки на груди. Так же всё остальное, что ты озвучила. Бухгалтерия, счета и моё расписание. Согласна, скрипнула зубами я. В библиотеку не суёшься, в лабораторию тоже. Хорошо, но самое главное, мужчина чуть склонился, приблизив своё лицо. Кроме ему самое главное, что бы ни случилось, ты никогда и ни при каких обстоятельствах не станешь выходить из своей комнаты по ночам и не станешь смотреть в окна. Это основное правило. О, как интересно. Усадьба Дейва имела огромный участок позади дома: поле, кусок леса и часть речки также были в его владениях. Не там ли проводятся эксперименты с порталами в другие миры? Согласна, решительно кивнула я. А если ты всё же сунешь свой нос туда, куда его совать не позволительно, то будешь до самой смерти молчать обо увиденном, он прищурился. Ты не сможешь никому об этом ни рассказать, ни показать, ни написать, никаким другим образом намекнуть. Понимаю. Я дам слово, что никому не скажу, Дейв покачал головой. Нет, простого слова мне мало. Ты дашь магический обет. Он сверлил меня взглядом, ожидая реакции, но я, честно сказать, даже не знала, что именно должна изобразить. Радость, что берут на работу, удивление от возможности и магии, недовольство, страх, покорность. Так и не дождавшись никаких действий, Мариус Дейв дёрнул уголком рта, обозначая ехидную улыбку. Смелая какая. Ну что ж, давай руку. Слова обета я скажу сам. Тебе лишь нужно их подтвердить. Он крепко схватил меня за запястье, нащупал пульс и громко произнёс что-то типа: "Клянёшься ли ты, Алиса, никому не сообщать и так далее", в нужных моментах Я вставляла тихое, клянусь. Чем больше слов было произнесено, тем сильнее Дейв сжимал руку. От его пальцев исходила горячая волна, вызывая иллюзию жаркого пламени. В какой-то момент стало нестерпимо больно, словно огонь пробрался внутрь, поглощая мышцы и кости. Я попыталась вырваться, но Дейв не отпускал. Он смотрел прямо в глаза улавливая малейшие изменения в эмоциях, а потом вдруг резко разжал пальцы и шагнул назад. Пусть никто и никогда не узнает, что творится в этих стенах.